Глава 10 Спала хорошо. Даже слишком. Возникло подозрение, что в антипохмельный чай были добавлены также успокаивающие и расслабляющие травки, но жаловаться я не стала. Проснувшись через несколько часов, почувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Последствия вчерашней гулянки прошли без следа. Айк добросовестно сидел за столом и делал какие-то расчеты. Поблагодарив парня, я наконец-то покинула его комнату и направилась к себе бодрой походкой. В комнате меня ждала Айлин, изнывая от нетерпения. «Где ты была?» — воскликнула она, вскакивая с кровати, но кинулась почему-то не ко мне, а к столу. «Ну, скажем так, я не дошла до комнаты и уснула в очень неожиданном месте». «Так-так-так», — так. Айлин развернулась ко мне, пряча что-то за спиной. А в этом месте случайно парней не было? «Ни одного», — клятвенно заверила я. «Это был пустой кабинет». «А тебя и искал», — девушка коварно улыбнулась. Причем у него так лицо вытянулось, когда я ему несколько раз заявила, что ты еще не появлялась. Странный он был, если честно. Рвался к комнату обыскать, чтобы убедиться, что ты не прячешься под кроватью. Но я его вытолкала. А больше никто не искал полюбопытствовала я. «Дракон искал, но он просто за окном летал. А что?» «Значит, ректор не искал». «Или подослал Шету, в чем я сомневалась. Поручать что-то дракончику было бесполезно. Шпиона из него точно не выйдет». «А тебе кое-что прислали, пока тебя не было», нетерпеливо заявила Айлин. «Что?» насторожилась я. «Вот!» Айлин, наконец, убрала руку из-за спины и протянула мне конверт, скрепленный королевской печатью. «Что это?» — похолодев, спросила я. «Ты хорошо себя чувствуешь? Письмо из дворца? Открывай же! Оно заколбовано на тебя, никто другой не сможет открыть». Моя паника начинала усиливаться. Неужели о том, что я призвала духа, стало известно? «Что ты застыла?» Девушка нетерпеливо сунула в мои руки конверт. Я сжала плотную бумагу и уставилась на печать. Несомненно, она была настоящей. Да и какой дурак станет подделывать королевскую печать. С другой стороны, я надеялась, что это подделка, потому как причин получать такие письма, не считая вызова духа, у меня не было. Коснувшись печати, я сломала ее. Магическая дымка тут же опутала мои руки и рассеялась. Дрожащими пальцами я достала из конверта карточку. «Что там?» Айлин даже привстала на цыпочки, пытаясь прочесть. «Вы приглашены на королевский прием по случаю праздника пяти стихий», удивленно прочла я золотые буквы. «Да ладно! Ты? Не верю!» Айлин выхватила у меня карточку, перечитывая. Я же облегченно выдохнула. По крайней мере, меня не уличили в вызове духа. Но королевский прием... Я отобрала карточку обратно и перечитала, но все было верно. Даже указаны мои имя и фамилия. На прием приглашали только приближенных короля, которыми всегда являлись высшие маги. Как правило, это были все, кто владел тремя стихиями. Но у меня-то стихий было две, да и рода я незнатного. Чуть не забыла. Айлин снова отошла к столу, схватив уже другой конверт. «Тебе еще одно письмо пришло?» Забрав второй конверт, уже простой, я вскрыла и достала письмо. «Дочка, король был так любезен, что пригласил нашу семью на праздник пяти стихий. Мы высылаем тебе денег на случай, если ты не сможешь приехать домой в выходные. Купи себе наряд на прием и не смей отнекиваться. Мы все должны прийти, раз нам оказана такая честь». «Любим тебя, мама и папа!» Я заглянула внутрь и удивленно пересчитала деньги. Целое состояние. Мать явно решила не экономить на нарядах. «Вот и ответ!» — я помахала письмом перед Айлин. Король пригласил всю мою семью. Не думала, что он настолько ценит своих флористов. «Ого! Здорово-то как! Погоди, праздник уже через два дня!» Тебе нужна одежда. Да, мне выслали деньги. Тогда идем. Айлин тут же начала переодеваться. Как удачно, что сейчас выходной и еще не слишком поздно. Успеем уехать в город и пройтись по магазинам. Осмотримся, а завтра еще раз поедем, чтобы окончательно все выбрать. Все бы ничего, но была маленькая загвоздка. Мне ректор запретил покидать академию. добрось да брось! Энтузиазм Айлин не утихал. Это ведь приглашение от самого короля. Что он сделает? Конечно, отпустит. Просто сходи к нему и все расскажи. Вот в этом-то я и сомневалась. Ректор скорее сделает все возможное, чтобы не пустить меня во дворец. Он же считает, что я ходячая катастрофа. А учитывая, что еще и связана теперь с духом огня, и шагу за пределы Академии ступить не позволит. Но выхода не было. Пришлось набираться мужества, и идти в кабинет к ректору, сжимая в руке приглашение на праздник пяти стихий. Чем ближе я подходила, тем быстрее таяла моя уверенность. А что, если не отпустит, посадит под замок, чтобы избежать проблем? Это все же королевский прием, и мои родители наверняка очень польщены, получив письмо из королевского дворца. А если я проигнорирую приглашение, это их огорчит. Когда я замерла перед кабинетом ректора, не решаясь постучать, До меня донесся странный звук. пс Псс!» Я огляделась и увидела, что со стороны башни торчат два красных уха. Призывные звуки повторились, и я решила, что визит к ректору может и подождать. Подкравшись к башне, я скользнула внутрь. «Ты что, это к нему пошла?» — прищурился дракончик, изучая меня. «Просить разрешения выйти из академии. Мне платье нужно купить» и я показала Шетти карточку с приглашением. Это... А, праздник пяти стихий. Раньше его устраивали, чтобы поклоняться духам, а теперь что? Ни-чи-во. Никакого уважения, — проворчал дракончик. Но мне нужно туда явиться, а чтобы пойти, необходимо платье. А ректор запретил мне покидать академию. Гутер меня не выпустит, а на стенах магия, мне не удрать. Шета внезапно весь подобрался и довольно оскалился. И если только ты не дружишь с древним духом, который с легкостью может удрать через защиту, поставленную этим простофилий. Что бы вы выбрали? Удрать тайком с древним духом или пойти просить разрешение у ректора, которому вы успели не раз насолить? Вот и я не рискнула. Подталкиваемая Шетой, вышла на улицу и осмотрела территорию. Обогнув Академию так, чтобы нас нельзя было увидеть из окна кабинета ректора, мы остановились прямо перед стеной. «Засечет», — сомнением протянула я, оглядывая преграду. «Не засечет», — не согласился со мной дракончик, тоже разглядывая стену. «И убьет», — добавила я, уже представляя исход. «Только если поймает», — тут дракончик спорить не стал. «И как ты это сделаешь?» Я повернулась к прохвосту, который все еще изучал стену. «Перелетим. Сядешь на меня, и я тебе переброшу. Только вот пойму как». «Ты же сказал, что можешь». «Могу, если захочу, но я еще не пробовал. Что мне там за стеной делать-то? Тут с вами веселее». Похоже, это был комплимент, после чего дракоша повернулся ко мне спиной. «Карабкайся!» Поскольку идти на попятную было глупо, Я ухватилась за чешую и обняла дракончика за шею. «А ты меня не уронишь?» — робко поинтересовалась я. «Ты вроде не толстая», — застыл дракончик, явно прислушиваясь к себе. «Ну, спасибо». «Эх, была не была». И не предупредив, он разогнался и неожиданно распахнул крылья, взлетая в воздух. Я испуганно взвизгнула. «Позволять ветру поднять себя в воздух — это одно». Но когда в воздух тебя поднимает пусть и маленький, но дракон, это совсем другое. Шета внезапно дыхнул огнем, который обволок нас словно в кокон, и перелетел через защиту. Я не почувствовала даже малейшего колебания магии, кроме той, которую создал он. Приземление было не таким удачным. Шета спикировал вниз, поспешно притормозил, и, не удержавшись, я перелетела через его голову к кубарем, в грязь. О «Ох!» простонала я поднимаясь на ноги еху шета радостно летал вокруг меня мы сделали это мы совершили побед кричи еще громче и ректор тоже об этом узнает даже прибежит поздравить после чего нам светит пожизненное заключение в башне шета тут же затих но не перестал радостно кружить вокруг меня ворча о том что кое какие ушастые драконы сказали что не уронят меня я отряхнулась критически оценив свою внешность Вид потрёпанный, помятый, но жить можно. Пешком до ближайшего городка около получаса, и за это время Шетта меня извёл. Он болтал без безумолко о придворном этикете и танцах, рассуждал, какое платье стоит мне надеть, и тяжко вздыхал, когда я напоминала, что не смогу взять его с собой. Когда мы приблизились к городу, я вспомнила ещё об одной проблеме. Драконы очень нередки, а значит, появление Шеты среди людей не могло остаться незамеченным. «Шета!» — осторожно начала я, когда впереди появилось очертание городских ворот. «У нас проблема. Ты очень приметный». «Разве?» — раздался за моей спиной знакомый голос, и я испуганно обернулась. Передо мной застыл ректор Дакар собственной персоной. Я испуганно охнула и попятилась, оглядываясь в поисках Шеты. «Неужели он снова меня бросил?» Выбирая путь максимально далёкий от грозного ректора, я всё равно угодила прямо в его руки. Ждать нам неминуемой расплаты. Хотя почему это нам? Шеты как не было, так и нет. Смылся бесследно. «Юна, приглядись ко мне!» — неожиданно слишком весело велел мне ректор Дакар, и я замерла, озарённая смутным сомнением. Уж больно тон был не похож на ректорский... Да и слова подозрительны для человека, который только что догнал и застукал адептку злостно нарушившую правила. Я прищурила, уставившись прямо на ректора, и смотрела, не отводя глаз и не моргая, пока его образ не поплыл и не изменился, явив крайне довольную моську наглого дракончика. Но любой другой без должного усилия иллюзии бы не заметил. Стоило мне моргнуть, как передо мной вновь предстал ректор Дакар. Единственное, что отличало его от оригинала, — это озорной блеск в глазах. «Может, ты лучше другую иллюзию создашь?» — с сомнением протянула я. Ректор приблизился, по-деловому запихнул руки в карманы своих брюк и покачал головой. «Я с ним столько времени провел, что создать его иллюзию легко. Не могу слепить внешность из пустоты». Я вновь с сомнениями глядела стоящего передо мной ректора. «Ну уже не трусь!» — Шетта схватил меня за руку и потянул к воротам. «Быстренько зайдем в город и найдем салон с платьями. Делов-то! Никто даже не поймет, что это ректор!» «Только попробуй что-нибудь учудить!» — зашептала я ему, поскольку мы уже прошли через ворота, и одобренные беглым взглядом городской стражи двинулись вперед по улице. «Если мы тут спалимся, он нам не то что голову снимет, живьем закопает». «Да не бойся ты, я умею быть лордом», — заявил дракончик, отпуская мою руку и игриво подмигивая какой-то кухарке, спешащей с огромной корзиной овощей. Женщина покраснела и стыдливо опустила глаза. Я же от души дала Шетти подзатыльник, тут же почувствовав себя виноватой, когда на меня посмотрели глаза ректора Дакара. «Ради бога!» «Думаешь, наш ректор подмигивал бы женщинам на улице?» — зашипела я на него. «Ревнуешь?» — вдруг деловито поинтересовался дракончик. «Чего?» — возмутилась я слишком громко, но, опомнившись, ответила уже тише. «И ты туда же! Сил на вас нет!» И, отвернувшись, я пошла вперед, окидывая взглядом улицу. Насколько я помнила, неплохой салон портнихи был дальше по улице за поворотом. Лавка имела стеклянную витрину, обитую внутри бархатом, на котором, как экспозиция, располагалось несколько манекенов с изысканными нарядами, а значит, тут должно быть что-то подходящее для королевского бала. Колокольчик звякнул, когда я вошла внутрь, а спустя несколько секунд повторно возвестил прибытие следовавшего за мной Шетты. Я обернулась, чтобы посмотреть на дракончика, но тот вел себя скромно, остановился у входа и огляделся. Здесь были наряды не только для женщин, но и для мужчин. Из задней комнаты появилась пухлая женщина низенького роста. «Добро пожаловать, что вам угодно!» Она окинула нас взглядом, вероятно, пытаясь понять, пришли ли мы вместе или случайно оказались здесь вдвоем. «Вам нужны костюмы-платья?» — мягко улыбнулась она. «Нет-нет, я даже не успела открыть рот, как ответил Шетта». Он поравнялся со мной и приобнял за плечи. «Нужно платье моей невесте для королевского приема в честь праздника пяти стихий». «Прекрасно!» — цепкий взгляд женщины словно ощупал мою фигуру, не без интереса коснувшись и иллюзии ректора Дакара. «Можете посмотреть готовые платья в задней комнате. Боюсь, шить наряд на заказ уже поздно, осталось слишком мало времени». «Идите за мной, а ваш жених может подождать здесь, вон там есть креслица». Женщина пошла в сторону двери, а я укоризненно посмотрела на дракончика. «Невеста? Не мог ничего лучше придумать», — зашептала я. «Ты не выглядишь как аристократка, а при наличии у тебя жениха лорда она подберет тебе достойное платье. Сомневаюсь, что наш ректор здесь себе костюмы шьет, ничего страшного». В словах дракончика было здравое зерно, но на всякий случай, пригрозив ему пальцем, я пошла в сторону задней комнаты, где скрылась хозяйка. Отодвинув штору и переступив порог, я пораженно замерла, оглядываясь. Комната была огромной и вся заполнена платьями. «Ваши размеры вот здесь!» Я испуганно вздрогнула, не услышав, как женщина подкралась ко мне и послушно пошла за ней к вешалкам перебирать платья. «У вас лишь недавно появился огонь», — подметила она еще не исчезнувшие пряди в моих волосах. «У меня много красных платьев». На королевском балу любят подчеркивать цвета своих стихий, хотя в обществе и считается дурным тоном спрашивать об их наличии. После этих слов она начала доставать платья одно за другим, демонстрируя их мне. Я трогала ткань и изучала фасон, чувствуя себя неуютно. Мне еще никогда не приходилось носить таких шикарных платьев, и стоили они, вероятно, немало. Но, учитывая деньги, присланные матерью, должно было хватить. Нужно мерить. Если понравятся небольшие огрехи, я могу убрать всего за час. Где-то ушить, и где-то укоротить. Я остановила свой выбор на трех платьях. Первое было ярко-алое и прямое. Возможно, чересчур простое для королевского бала и сделанное из летящей ткани, но мне хотелось его примерить. Два других были более нарядными, с пышной юбкой и корсажем, одно светлое, а другое очень яркое. Все они были разными, и я совершенно не представляла, какое из них будет уместно на королевском балу и красиво на мне смотреться. «Я примерю эти», — указала я портнихе на выбранные наряды. «Прекрасно, пройдемте со мной». Ловко подхватив все три платья, она двинулась вправо и толкнула почти незаметную дверь. Следом за ней я протиснулась в небольшую комнату со скамейкой и зеркалами. «Здесь вы можете примерить их, а потом выйти и показаться своему жениху». Я хотела поправить ее, что ж это мне не жених, но вовремя прикусила язык. Это только вызвало бы куда больше вопросов. «Ну же», — велела женщина, развешивая платье, — «раздевайтесь. Я помогу вам одеться». Одна вы с этими нарядами не справитесь». Стесняясь, я начала стаскивать с себя одежду. вначалу мне хотелось отказаться от помощи, но когда я увидела количество крючков и завязок на спине у первого платья, тут же передумала. Пока я боролась со стеснительностью, портниха учтиво отвела глаза, хотя по мне так в комнате с зеркалами это был скорее жест вежливости, поскольку отовсюду на меня смотрело собственное отражение. Я влезла в первое платье, и, придерживая руками корсаж, повернулась к женщине спиной. Её пальцы ловко стали застёгивать и зашнуровывать платье. Когда дело было сделано, я посмотрела на себя в зеркало. «Покрутитесь», — посоветовала мне хозяйка. «Это сочетание цветов похоже на пламя. По-моему, прекрасный выбор». «Не знаю», — протянула я, чуть поворачиваясь. Платье было красивым, но я чувствовала себя в нём не очень уютно. Подол переливался оранжевым и красным и был неровный, спереди чуть короче, чем сзади. Нужно было третье мнение, и я выскользнула из примерочной, чтобы показаться Шетти. Дракончик скучал, сидя на диване и изучая потолок. Оставалось надеяться, что в его голове, пока я выбираю платье, не созреет какая-нибудь новая шалость. «Как тебе?» — поинтересовалась я и немного повертелась, позволив дракончику, выглядевшему сейчас как ректор Дакар, посмотреть на меня. Он задумчиво склонил голову на бок, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Подходит какой-нибудь вычурной и напыщенной аристократке, но не тебе», — вынес дракончик вердикт. «Но оно прекрасно подходит для приема», — вставила свое слово портниха, застыв у входа во вторую комнату. «Я померяю следующее», — вынесла я вердикт, возвращаясь обратно к примерочной. «Платье мне тоже не особо понравилось» но я сомневалась, что и в других смогу чувствовать себя уютно. Вторым я выбрала прямое платье, с которым смогла справиться сама после того, как портниха помогла мне выбраться из пышного наряда. Это платье мне понравилось больше, вероятно, потому что было простым и чувствовала себя в нем я более привычно, чем в пышном наряде. Покидая примерочную, чтобы показаться Шетти, я услышала тихий звон колокольчика. В зале появился еще один посетитель. Мужчина остановился у двери, оглядывая зал. Я миновала его, направившись к дивану, где сидел Шета. «А что об этом скажешь?» — спросила я, покрутившись вокруг себя. «Слишком просто», — покачал головой дракончик. «А мне нравится», — заупрямилась я. «Вы за заказом?» — хозяйка суетилась, отыскивая что-то за прилавком. Мужчина же застыл, глядя в нашу сторону. «Ладно», — сдалась я. Примерю еще одно. «Аден?» Поначалу мы не обратили на незнакомца внимания, пока мужчина не приблизился ближе, повторив «Аден Дакар, неужели ты не узнал меня?» Я испуганно застыла на месте. Первой мыслью было бежать, но шату уже опознали как ректора, а значит, было поздно. Я покосилась на дракона, который молчал, изучая мужчину и обдумывая ситуацию. «Да вот...» «Отвлёкся немного на свою невесту», — ответил, наконец, Шета, а я закашлялась на слове «невеста». Шета ободряюще посмотрел на меня. «Вот ваш заказ», — послышалось за спиной незнакомца, и он отвлёкся, отходя к прилавку, чтобы забрать свёрток. «Ты что творишь?» — зашептала я. «Прекрати всем говорить, что я твоя невеста». «Да он какой-нибудь случайный знакомый. Они, может, ещё лет пять не встретятся», — отмахнулся дракончик. Что я еще мог придумать? К тому же, портнихи, мы уже заявили, что ты моя невеста. Шета замолчал, и, оглянувшись, я увидела, что мужчина возвращается к нам. Ну что ж, так и быть, я прощу тебя. Присутствие такой ослепительной невесты — единственная уважительная причина не узнать своего лучшего друга. Я почувствовала, как в комнате мгновенно стало душно и замахала рукой, пытаясь прийти в себя. «Так представишь мне свою невесту?» Мужчина развернулся ко мне, доброжелательно улыбнувшись. «Я же была на грани обморока. Шеттоп был озадачен. Еще бы. Он даже не знал, кого мне представлять». «Ну...» — медленно протянул он. «Ладно, сам справлюсь. Он у нас всегда был скрытным». Эти слова незнакомец произнес уже, обращаясь ко мне, понизив голос до доверительного шепота. Я учился вместе с этим невежей, а свиркауп. З «Здрасте», — заикаясь, пробормотала я. «А я... Лилия». «Лилия? Как цветок? Прекрасное имя!» «Да», — подключился Шета, подлетая ко мне и приобнимая за талию. «Мы познакомились в ак ок... Я чуть сдвинула ногу и как можно незаметней наступила на лапу дракончика когда я приехал в столицу по делам. «Да?» «Ага», — подхватила я, начиная кивать, как болванчик. «Вам надо платье примерить, Лилия. Вы идите, а мы с Аданом немного поболтаем». «Идея мне не понравилась. Оставить Шету наедине с лучшим другом ректора Дакара? Да он же мгновенно раскроет подставу». «Иди, дорогая», — подлил масло в огонь дракончик, а точнее ректор Дакар, широко улыбнувшись мне и присаживаясь обратно на диван. Друг настоящего ректора сел рядом с Липовым, а я стремительно кинулась обратно, чтобы напялить на себя последнее платье как можно скорее. «Симпатичный у вас жених и умеет выбирать друзей. Этот мужчина приходил вчера на примерку, очень учтивый. Решила немного посплетничать портниха, помогая мне влезть в последнее платье». «Да уж». «Он у меня хороший», — обреченно вздохнула я. Придерживая платье, взглянула на себя в зеркало, пока женщина шнуровала корсаж. Внизу подол был ярко-алым, но, поднимаясь выше, цвет бледнел, растворяясь в белом. Когда я шевельнулась, красный подол начал отливать блестками, создавая иллюзию живого пламени. «По-моему, прекрасно, особенно для такой юной девушки». На самом деле, я уже почти не сомневалась. Сколько оно стоит? Названная сумма заставила меня вздохнуть с облегчением, присланных денег хватало. Решив не тратить драгоценное время на демонстрацию платья липовому дакару, я поспешила переодеться в свою одежду и попросила упаковать покупку. Выскочив обратно в торговый зал, я увидела, как мужчины сидят на прежнем месте и очень мило беседуют, изредка посмеиваясь. «Все, я выбрала платье, можем идти», — выпалила я, приближаясь и бесцеремонно прерывая их разговор. Пусть выглядело это и не очень учтиво, но уйти отсюда как можно скорее было единственным шансом избежать настоящей трагедии. «А мне почему не показала обиженно спросил у меня псевдоректор. «Это женские дела», — Асвир протянул руку и дружески хлопнул Шету по плечу. «Нам никогда их не понять». Если вы теперь свободны, можем поужинать все вместе, я угощаю. Выпьем вина, поболтаем. Мы бы рады, но нам пора, — вместо шеты выпалила я, махнув рукой в сторону двери. Пора? Куда? Надеюсь, на тайную свадьбу? Тогда я с вами. Адан мне все рассказал, Лилия, не бойтесь. Я икнула, испуганно прикрывая рот рукой. Простите, — пробормотала я. Что рассказал? Я покосилась на липового ректора, который стоял с очень довольным выражением лица. «Не бойтесь, я не осуждаю!» Я снова икнула и, вскинув руку, прижала ее к губам. «Можете принести нам воды?» Повысив голос, окрикнул Асфир Портниху. Послышался звон графина, доставаемого из-под прилавка. «Не осуждайте?» Вновь повторила я за мужчиной, косясь на шету. «Что же он такого ему рассказал?» «Конечно нет. Я всегда поддерживал Адена». Рядом появилась портниха, протягивая мне стакан с водой. Я торопливо схватила его и сделала глоток. «Свадьба — дело интимная, так что тайная свадьба — это неплохо. Я даже знаю местного священника, заходил вчера к нему за монастырским вином. Мы можем пойти туда прямо сейчас». Возбужденный этой мыслью, Асвер Кауб вскочил на ноги. «Решено!» При этих словах я закашлялась, и вода брызнула прямо на костюм мужчины. Однако Кауба это совсем не смутило. Он засмеялся и, подмигнув липовому ректору, заявил, «Теперь понимаю, что ты имел в виду, когда говорил, что она у тебя неуклюжая». «Нет-нет-нет!» — нет, испуганно затараторила я. «Никакой свадьбы сегодня!» «Почему?» — раздались два удивленных голоса, один из которых принадлежал ушастому существу, в которое мне безумно захотелось запустить своим стаканом. «Потому что мы сегодня едем знакомиться с моими родителями», грозно заявила я. «Ты забыл?» «Жаль», — друг ректора покосился на шету с сочувствием, а затем прищурился. «Но меня обязательно позовите, иначе обижусь». «Конечно, позовем». Пообещал Шета, широко улыбаясь, в то время как я уже забирала сверток с платьем. Освир стоял ко мне спиной и не видел, как я выразительно гримасничала, приказывая Шете замолчать и уходить, нетерпеливо при этом толкая входную дверь. Дракончик сдался и, попрощавшись с новым старым другом, двинулся ко мне. Оказавшись на улице, я выдохнула с облегчением и, как можно быстрее, зашагала подальше от магазина, желая больше никогда в жизни не видеть этого человека. «И что ты там ему наплел?» — покосилась я на шету, который невозмутимо вышагивал рядом и, кажется, был вполне доволен собой. «Ну, ты же слышала!» — сказал, что мы поженимся тайно. Это для того, чтобы он не рассказывал о нас на каждом шагу. «Это ты хорошо придумал», — согласилась я. «Ага», — довольно протянул дракончик, он же липовый ректор Дакар. Но после его следующих слов меня чуть инфаркт не хватил. «Сказал, что у нас скоро пополнение будет. Вот и торопимся все по-тихому сделать». Я застыла на месте с открытым ртом, пока этот наглец продолжал двигаться дальше. «Что, что ты сказал?» — ошарашенно переспросила я, все еще думая, что мне послышалось. «Правда здорово я придумал?» Ректор Дакар, стоявший передо мной, улыбался неестественно широкой улыбкой. Но я смотрела, не мигая, пока перед глазами не появилась мордочка Шеты, и взмахнула рукой, запуская камнем с земли прямо в него. «Эй!» — воскликнул дракончик, подпрыгивая и потирая ушибленную лапу. «Ты чего?» «Я тебя сейчас убью, а потом тебя убьет Дакар, а потом снова я». И, не щадя бессовестного духа, погнала его вперед по улице, забрасывая камнями. Тот торопился, практически бежал, уворачиваясь, но взлететь не мог, чтобы не раскрыть маскировку. В результате пришлось прекратить, чтобы не привлекать внимание окружающих. И я отозвала магию, но лишь до городских ворот, миновав которые, собиралась действительно убить дракончика. Свадьба с Дакаром. Пополнение. Это же надо было придумать. Ну, Юна, ну ты чего? Да он даже имени твоего не знает. Думает, что ты лилия какая-то. «Не знает, что ты в академии учишься. Ректор ни за что не догадается». «Конечно, не догадается. А друг у него настолько тупой, что не поймет, раз у девушки красные пряди в волосах, она еще учится в академии, и магия огня у нее не так давно проснулась». Едко заметила я, совсем не собираясь прощать дракончика. «Лучше бы я действительно к ректору пошла, чем соглашалась на побег с шетой «А ведь классно пошалили!» захихикал дракончик. Поскольку ворота остались позади, я снова взмахнула рукой, запуская в шету камнем. И еще одним, и еще, и так далее, вынуждая дракончика ойкая бежать впереди, пока он не сбросил иллюзию и не взмыл вверх, паря надо мной в попытке избежать возмездия. Очень хотелось запустить в него еще чем-нибудь, например, огненным шаром, Но помня неудачный опыт воздействия на дух магии, воздержалась, опасаясь, что он может вырасти еще сильнее и мне потом придется объяснять ректору, почему дракон не помещается в замке. И тут я вспомнила, что по Академии бродит влюбленный Исар под воздействием экспериментального вечного приворота Айка, и мне стало совсем плохо. При нынешнем положении дел, не дожить мне до выпуска из Академии, а уж при наличии рядом Шетты всегда готова помочь, в кавычках, и до конца учебного года не дотянуть. Вернулись мы тем же путем. Сначала Шетта провел небольшую разведку и, убедившись, что никого нет, перебросил меня через стену, после чего мы молча направились к общежитию. Я дулась на дракончика, а он шел рядом, повесив уши. Похоже, Прохвост наконец-то осознал свою вину. «Юна!» — жалобно начал он. «Я с тобой не разговариваю», — категорично отрезала я. «Ну, юна протянул Шета. Я молчала, непреклонная в своем решении не разговаривать с ушастым нахалом, оклеветавшим меня перед честным народом. «В башню меня проводишь? А то ведь я могу и пошалить по дороге». Переменив тактику, начал шантажировать дракон, чем вовсе не заслужил мое прощение. Сухо кивнув, я продолжала идти к своей комнате. Сначала нужно было скрыть улику, а точнее платье, прежде чем двигаться в сторону спальни ректора. Шету полного раскаяния оставила за дверью, и, войдя в комнату, увидела недовольную Айлин, сразу поняв, что опять облажалась. «Что это у тебя?» — недовольно спросила подруга, увидев сверток. «Платье», — ответила я, опуская покупку на свою кровать. «Отпросилась, значит, и без меня пошла», — обиженно заметила подруга. «Меня ректор заставил», — вздохнула я и решилась на ложь во имя спасения дружбы. «В наказание я пошла вместе с ним». «Что?» — Айлин ожила, уставившись на меня с любопытством. «Ты с самим Дакаром платье выбирала?» Я лишь пожала плечами. Фактически можно было сказать и так, ведь все окружающие... Видели иллюзию, заставившую их верить, что в городе со мной был сам ректор. «Поверь, интересного мало и приятного тоже». а Айлин уже распаковывала сверток, чтобы посмотреть на платье, а я заволновалась о проказнике, оставленном в коридоре. «Я отойду на секундочку, а потом вернусь и примерю», пообещала я подруге, выскальзывая за дверь. Дракончик, полный раскаяния, продолжал оставаться на месте, ничего ему не говоря. Я двинулась в обратную сторону, где находилась башня. «Ну, юна снова начал конючить он. «Ну, прости!» «Честь мою опорочил!» — проворчала я. «А теперь прости!» «Ну, юна «Я думал, будет весело!» Мы поднялись по лестнице в коридор, где находились башня и спальня ректора. «Всё проводило!» — отрезала я. «Надеюсь, на сегодня нашалился?» «Нашалился», — послушно подтвердил Шета. «Это как ты нашалился?» — послышался за нашей спиной голос ректора Дакара. «В прятки играли», — поспешно ответила я, прежде чем дракончик что-то смог сказать. «Ага», — тут же поддакнул Шета, разворачиваясь вместе со мной. «Если бы он действительно нашалился, то попросту бы исчез», — насторожился ректор признавайтесь что вы оба натворили ничего слишком поспешно заявил шето продолжая притворяться невинным дракончиком на ректора как и на меня несколько минут назад это не подействовало Дакар перевел подозрительный взгляд на меня а я почувствовала как мурашки побежали по коже когда вспомнила сегодняшнюю иллюзию за которой скрывался шета вы что то спалили не сдавался ректор нет — устала, — ответила я. — В угадайку мы могли играть долго, потому что у него фантазии не хватит догадаться, как сегодня пошалил Шета. — Сломали? — продолжал он гадать. — Нет, — ответили мы уже хором. Подняв руку к подбородку, ректор задумчиво потер его, а потом внезапно вздрогнул и посмотрел с ужасом. — Покалечили кого-то? — Нет, — еще громче воскликнули мы и переглянулись. «Слава богу!» — выдохнул мужчина. «Так что случилось?» «Она на меня обиделась!» — внезапно пожаловался Шета и ткнул в мою сторону лапкой. «Я пытался ее покатать на заднем дворе Академии и уронил в грязь!» «В грязь?» — ректор оглядел меня с ног до головы. «Не сказать, чтобы я выглядела сильно грязной!» «Это правда?» — уточнил докар уже у меня, внимательно посмотрев в глаза. Помня его фокусы, я сфокусировалась на его носе, не желая быть загипнотизированной. Да, до сих пор все болит. «Детский сад», — вздохнул ректор и оставил нас в коридоре, скрывшись за дверью своей комнаты. Шета хихикнул, а в моей голове промелькнула мысль, что последняя реплика ректора была ближе всего к действительности. «Как я выкрутился!» — зашептал Шета но стих под моим пристальным взглядом и потащился в башню. Я же поплелась в комнату, где меня ждала Айлин, чувствуя себя ужасно вымотанной.